Глава 12. Вот уж чего я не ожидала. Расслабилась я тут на природе. Лето же, в академии, считай, никого нет. Преподаватели разъехались кто куда. Их тут пять штук осталось на всю академию. Ученики тоже времени зря не теряют. Даже те, кто учатся по квоте, то есть раены Драконарии, и те разбежались. Да их и есть тут десятка-два. Мало одним словом. Преподавательские домики почти все свободны. Никто лишний раз не ходит. Разве что ректор и математик повадились с нами столоваться. Мы с Марисой не возражали. Мне несложно приготовить, а тут, благодаря ректору, продукты Марисе на кухне выдают бесплатно. Я список пишу, она ходит. Правда, смотрят кухонные работники так, словно Мариса с них лично эти продукты состригает и куски мяса выдирает. Голыми руками. А заняться все равно особенно нечем. Болею я. А когда болею, ничем заниматься особенно не хочется. Даже думать. Хочется лежать, читать романы в мягких переплётах и думать, что у кого-то и где-то все будет хорошо. Только вот незадача. Романов в доме много, но читать мне их не хочется. Явно же, Эсса Моголи их покупала и читала. А мне как-то гадко, что ли. Вот понимаю, что ни в чем не виновата. Понимаю, что ничего между мной и Хавьером нет и не было. И вообще. Понимаю, что эта дура сама по себе и приревновала, и жизнь попортила. Душе не прикажешь. Ощущение, что хозяйственного мыла наелось. И запах, и вкус, и изжога. И чтобы занять время, я готовлю, попутно рассказывая Марисе рецепты. Та, конечно, не очень интересуется, она же воспитывалась как хозяйка дома. Но кормить мужчин ей нравится. И видеть довольные лица тоже, так что она учится старательно. Даже рецепты в тетрадку записывает. Так в этот мир пришли борщ, пельмени и блинчики с икрой. А что? Прогрессорство, однако. Кухня тут очень разнообразная, но до блинов с икрой не додумались. И борща тут такого, как мой, не ели. Только что за ушами трещала. Тут кухня вообще ближе к европейской. Это когда, чтобы не варить и не тратить топливо на приготовление пищи, мутили бутерброды и запивали обычем. Делали похлебки, всякие пудинги. Последнее вообще, фу. Ладно, это мое личное мнение. А Европа пусть хоть чем давится. Я расслабилась и вижу, как к нам летит опрометью Матиас Лиес. И лицо у него такое, словно я родину за пельмени продала. Возмущенное и негодующее. Ты, вы. «А в чем смысл претензий-то?» Мариса вообще остолбенела. Пришлось наступить ей на ногу, чтобы подруга отмерла. И тоже глядит на брата, словно заворожённая. Всё же он симпатичный. Жаль, что дурак и сволочь. А внешностью Талиеза в боги не обидели. «В чем дело-то?» Матиаса от этого вопроса сорвала окончательно. «И как ливанула!» Мир другой, а ощущение, что канализацию прорвало — то же самое и визгом, и свистом. Оказывается, я, я, была обязана ему по гроб жизни. Более того, Матиас твердо уверен, что я его девушка, собираюсь за него замуж и никуда от него не денусь. А с отцом так временные трудности. Поэтому я не имею никакого права проводить время с кем-то другим. Хорошо, хоть не сказал в чужой постели. А мог бы, идиот несчастный. Вот откуда берутся такие гениальные личности. Мне остается только смотреть и любоваться. Ну и мечтать о чугунной сковородке, на которой я недавно блины жарила. Такое шикарное средство от идиотов. Только вот сковородка там, а я здесь. И визгом Матиас исходит просто истошным. Дать ему в морду? Можно бы, но связываться не хочется. И слабость, пока после простуды. Повезло еще, ни во что серьезное не перешло. И кашель вниз не пошел в легкие. Тут это чревато. Эс Хавьер, кстати, постарался и растирал меня, и горячим поил, и даже горшок выносил. Кому сказать? А Матиаса, который выносят за кем-то горшки, я представить не могу. Как он бриллианты дарит, пожалуйста. А вот как ухаживает за больным человеком, такого нет. И как бы его заткнуть? Пригласить в дом и уронить там на него сковородку? Но ведь не пойдет. Он сейчас никого кроме себя не слышит. Только пуще расходится. Аж красный весь. Эслиес. Орландо Чавес, словно из воздуха соткавшись, похлопал Матиаса по плечу. Матеас развернулся и тут же получил прямым в челюсть. Только зубы лязгнули. А потом и рухнул, как подкошенный. «Доработки не требуется», — подвела итог я, потыкав тушку ногой. Тушка колыхалась, но в сознание не приходила. «Что случилось?» поинтересовался Орландо. «А что тут могло случиться?» Матиас последил за нами, нашел свою сестру в домике постороннего мужчины и взбесился. «Мозгов там нет, зато фамильной дурости от папочки хоть ведрами черпай», проинформировала я. Про то, что и меня тут нашли, я умолчала. И про ревность тоже. Была у меня одна идея. А вдруг сработает? Орал, что Мариса позорит его фамилию, что репутация, что ее никто замуж не возьмет. Орландо посмотрел на тушку у своих ног. Мариса закрыла лицо руками. «Ох, Каэтана! Он ведь и правда отцу напишет! Чего не было, сочинит!» «Драконом скормлю», — рыкнул Орландо Чавес. эсс -э не надо бояться. Вы уже у меня работаете». «Увольнять я вас не собираюсь». «Пока король не рыкнет», — почти пропела я. «Сейчас Матиас натявкает, и получите, распишитесь». Орландо побелел от гнева. «Эсса Кордова». «Разве нет? Держать библиотекарем незамужнюю Эссу вам просто не позволят. И ректора поменяют, если что. И не надо на меня глазами сверкать, Эс Чавес. Я тоже так умею». Давайте подумаем, что можно с этим гадиком сделать, чтобы он замолчал. И молчал дальше и дольше. Я вообще рассчитывала на конструктивное предложение. К примеру, утопить, шантажировать, запугать так, чтобы мелко дрожал и корчился. Орландо Чавес меня удивил. Он поглядел на Матиаса, на Марису и вдруг выдал. «Эсс или ес? выходите за меня замуж?» «Что?» — ахнули мы с Марисой почти одновременно. Орландо покосился на меня чуточку недовольно, мол, «Мол молчи, женщина, не с тобой говорят, и повторился. «Эсс или ес? выходите за меня замуж?» И ободренный молчанием Марисы продолжил уже более уверенно. «Эсса, «Так будет спокойнее, безопаснее. Да и брат ваш рот открывать не посме...» «Бац!» Пощечина Марисе удалась. Даром, что красоточка на вид вся эфемерная и воздушная. Орландо Чавес отшатнулся, схватился за щеку, а Мариса кинулась в дом и хлопнула дверью так, что чуть ее с петель не снесла. И из приоткрытого окна послышались рыдания. «Эс-Чавес, вы кретин», — вздохнула я. «Что? А как это еще назвать? Вы вообще представляете, как девушкам предложения делают?» Орландо смотрел непонимающе. Синяк проявлялся на глазах и хотела добавить, но пожалела. «Эс-Чавес, вы ей милостыню подаете или замуж зовете? Где хотя бы «ты мне нравишься» «Нам будет хорошо вместе. Люблю, жить без тебя не могу». Орландо покраснел так, словно я его свекольным соком полила. «Я... я и правда дурак. А если вы сейчас пойдете в дом, мне вас будет очень не хватать», — согласилась я. «Не понимаю». «Да прибьет вас подруга сковородкой», — разъяснила я. И ей сейчас плохо, и рыдает она, и не красавица, и вы еще добили. Эс-Чавес, пойду я Марису утешать, а вы с этой тушкой разберитесь, а? На этот раз Матиасу досталось посильнее, по ребрам, чтобы потом дышал и посвистывал. Увы, нокаут был проведён качественно, боли паршивец не почувствовал. «Разберусь, обещаю». Кинул эс «А... и приходите к вечеру, если захотите поговорить с Марисой. Надеюсь, второй раз вы таких ошибок не наделаете?» — прищурилась я. «Нет». «И еще. Если вы хотите жениться на Марисе из жалости, не надо. Мы с ней прекрасно справимся с любой проблемой. Она умничка, красавица, и любой мужчина будет с ней счастлив». Она заслуживает большего, чем свадьба из жалости. «Каэтана, вы лезете не в свое дело», — рыкнулась Чавес. «Могу и вообще не лезть. Сходите, поговорите». Пожала я плечами. Рисковать головой и сковородкой Орландо не захотел. Вместо этого он с усилием приподнял с земли Матиасову тушку, закинул руку парня себе на плечо, и потащил с лужайки. А я проводила их взглядом и постучала в дверь дома. «Открывай!» Все ушли. «Каэ!» Мариса выглядела и настолько, что я даже испугалась. «Сейчас под общий расклад и мне достанется?» «Нет, не досталось. Могла бы и не изображать рыдание. Я сразу поняла, что ты подслушиваешь». «Зараза!» Подруга посторонилась, пропуская меня в дом. «И что теперь?» «Что?» «Ну, теперь, полагаю, твоему братцу дадут урок хороших манер. Раз десять подряд». «Каэтана!» «А если ты проректора?» Гр, «Не нервничай, цвет лица испортится. Так вот, если ты проректора, то советую успокоиться и подождать до вечера». Если Орландо Чавес тебя и правда любит, он свое предложение повторит. А если нет — извинится. А если повторит, что мне делать? — А чего ты хочешь? — мягко уточнила я. — Хочешь за него замуж? — Не знаю. Я о нем так не думала. — Так подумай. Старше тебя — минус. Помрёт раньше. «С другой стороны, тут не угадаешь. Кто-то и до ста лет дотянуть может». «Каэтана!» «А еще, говорят, женщине семья нужна в молодости, а мужчине — в старости. Так что вы как раз впишетесь». «Он помрет? Ты спокойно детьми, внуками заниматься будешь. На драконе летать». «Каэтана!» «Тебе не нравится мысль, что он помрет?» Мариса невольно задумалась. И вдруг кивнула. Да, не нравится. А тебе нравится, чтобы он был рядом? Разговаривал с тобой, улыбался, защищал, как сегодня? Наверное, да. Вот об этом и подумай. Замуж тебе все равно выходить придется. Почему бы и не за симпатичного мужчину? Заметь, состоявшегося, с профессией, со связями, с характером, а дракона у него нет. Вам, Эстонс, за глаза хватит. А если... Каэ, если он от меня откажется, узнав, что я драконарий? И зачем тебе тогда такой нужен? Найдем кого получше. Каэтана, а мне ему сразу признаться, если что? Нет, конечно. Кто же о таком сразу говорит? Ты его потом не откачаешь. Скажи, что у тебя есть один секрет, но он не твой личный. Он касается и еще нескольких людей. Поэтому ты его открыть пока не можешь. Но уже скоро. А он не подумает, что я... Ну, это... Блудливая девица? Нет, не подумает. Можешь сказать, что это семейный секрет. Семейный? Конечно. Эстонс же твоя? «Почти семья. Даже без натяжек. Семья. Вот видишь, мы еще и не соврали. Я одного не понимаю, чего твой братец взбесился? А зверина переел?» «Нет. Ты же поняла, у него на тебя планы». Планы мы окно, я показала от плеча. Вот еще не хватало. И перевела тему. «Мариса». Давай что-нибудь повкуснее на ужин сделаем. Если все сложится хорошо, будем отмечать. Если плохо, заедать грусть. Каэтана, ты... Я. А что в этом плохого? Ничего. Согласна. Что делать будем? Я сейчас схожу в столовую попрошу продукты. Там лучше выбрать, а то тебе еще не то подсунут. Ладно. Я подошла к зеркалу, привела себя в уныло-крысиный вид и отправилась по важному делу. Сначала трясти поваров, потом готовить. К вечеру все было идеально. Мясо пахло так, что слюна отделения начиналась даже у растений вокруг дома. Кажется, те жалели, что они не росянки. Гарнир из овощей радовал глаз и вкус, салаты ждали своей очереди в салатницах. Холодные закуски были разложены по блюдам. Думаете, долго? Я еще и торт испечь успела, стоял теперь на леднике, охлаждался. В этом отношении ледник лучше холодильника. Туда можно даже кастрюлю с кипятком поставить, если есть нужда. Не испортится. Время. А вы знаете, сколько раз я что-то подобное организовывала для своих? Звонит муж. Милая, мы сейчас с ребятами приедем. Приготовь нам что-нибудь вкусненькое. Готовила дура. Хорошо, еще сейчас поумнела. Мариса даже успела в общежитие сбегать и привести себя в порядок. И выглядела так, что любой мужчина готов был бы пасть ниц к ее ножкам. Матес еще в комнату не возвращался. «Кая, как ты думаешь, где он может быть? Где угодно. Главное, чтобы не на дне моря, а то рыба отравится. Каитана! это мой брат. Мариса, у меня от него пока одни проблемы. Я согласна, он твой брат. Ты его любишь и ценишь, но не надо ждать от всех того же самого. Пороть дурачка надо было. В раннем детстве. Мариса только вздохнула. Надо, не надо. Поздно. Теперь осталось только расхлебывать. Первым домой заявился Эс-Хавьер. «Каэтана, у нас праздник?» Вот это самое «у нас» я как-то пропустила и разъяснила. Эс-Чавес заходил, сделал Марисе предложение. «Какое?» «Брачное?» эм, он жив или у нас труп на леднике?» Ехидствуясь, Хавьер явно от меня научился. Жив-здоров и отправился к себе. Размышлять. Обещал прийти к ужину. «Ага. Каэтана, а перекусить ничего нет? Я же с ума сойду, пока он не явится. А он еще и с Марисой поговорит пока». Я только вздохнула и вручила Хавьеру тарелку с большой отбивной, завернутой в листья салата. «Это червячка заморить. Пойдет? До нужного момента все три раза переварится, а человеку легче будет ждать. Опять же, не кусочничать. «Пойдёт. Спасибо. Не за что. Приятного аппетита. И переоденься потом, ладно?» «Ладно. А ты?» Я оглядела себя. «А что я? Платье чистое, волосы на месте». Что не так? С Хавьер вздохнул и покачал головой. Хоть волосы распусти, пожалуйста. Ладно, это мне не сложно. Ешь, пойду расчешусь. Мариса поправляла цветы. Галидесму я попросила сегодня не приходить и даже корзинку с едой ему отнесла. Все были пределе. В дверь постучали. Та-дам! Не удержалась я. За дверью обнаружились на пару С. Чавис и С. Лиес. Да-да, матеас стоял рядом с Орландой и выглядел так, что краши в мусорный бак кладут. Что-то в нем поменялось такое неуловимое, но очень ощутимое. Если раньше матес выглядел так, словно мир вращается вокруг него, то сейчас. Сейчас он осознал, что это мир его вертел. Да-да, на том самом месте. И пришел от этого в глубокий шок. Орландо выглядел потрясающе. Если бы еще не синяк... Ну да, совершенства не бывает. А так и белейшая рубашка, и черная бархатная куртка с золотым шитьем, и черные же брюки, и шейный платок. Сияло все. Особенно глаза и улыбка. А еще вот когда я поняла, что у них с Марисой все может наладиться, так это при виде букета в его руках. Орландо держал не громадную охапищу роз, не лилии вонючки и немногомудрые орхидеи. В его руках были гортензии: смесь белых, синих и розовых цветков, пышных и в то же время элегантных. с приятным и чуточку горьковатым запахом. «Эсса Кордова. Рад вас видеть. А Эсса ли ес?» «Она сейчас выйдет», — кивнула я. «Проходите в гостиную, Эсы. Рада вас видеть. Еще раз». «И я рад». Хавьер появился из кухни, где доживал отбивную, и демонстративно положил руку на мою ладонь. Матиаса перекосила, но сочувствия я к нему не испытала. Сам козел, тоже мне ухаживание за девушками. Ты мне должна погроб жизни, что не понимаешь? Я же на тебя внимание обратил, а ты дура. Где ты еще такое сокровище, как я найдешь? Что, девушка еще не в восторге? Значит, у девушки есть мозги. А если она еще остается рядом с ухажёром, то у нее есть и проблемы. Решит и быстро удерет. Мариса появилась в дверях гостиной. Я только улыбнулась. Подруга была великолепна. Светлые волосы вроде бы и не уложены, а распущены. Но как-то так перевиты лентой, что выглядят почти бальной прической. Платье темно розового оттенка. переходящего в светло-розовый, подчеркивает и свежесть кожи, и глубину глаз. Красавица, да и только. С. Чавес, и улыбка. Насмерть, иначе и не скажешь. Орландо просто опустился на одно колено, протягивая букет. С. Салиес, Мариса. Я при всех прошу вашей руки и предлагаю взамен свое имя, руку и сердце. Я вас люблю. А вот и то, что я не заметила. Стебли гортензии обхватывала не только лента, но и изящный браслет. Золотой, понятно. Ничего общего с той собачьей цепью, которую преподнёс мне некогда Райан Риос. Все элегантное, изящное — выполнена в виде дракона, который обернется на запястье у девушки. Как живой. Золотой, алый, выложенный рубинами гребень. Алые же рубиновые глаза. Вот просто Эстонс. Но откуда узнал Эс Чавес? Я посмотрела на Хавьера, тот качнул головой. Совпадение. Просто совпадение. Мариса посмотрела на дракона, на Орландо, подумала о чем то важном пару секунд, а потом медленно приняла букет. Сняла дракона, надела на свое запястье. «Орландо, твое предложение — честь для меня». Эс-Чавес поднялся с колен, заключил девушку в объятия и поцеловал. От всей души. Я довольно улыбнулась. А вот так. «Кстати, надеюсь, семья не будет против?» пропела я невинным тоном. «Я напишу отцу», — почти заскрипел зубами Матиас. «Я сообщу, что одобрил эту помолвку». «Замечательно», — просиял Эс-Хавьер. «Прошу всех к столу. Будем праздновать». Матиаса перекосило еще больше. Я не смогу, прошу прощения, у меня еще есть неотложные дела. Да. Я с неподдельным уважением уставилась на Чавиза. Сделать такое с Матесом? Лиес развернулся и почти вылетел за дверь. Кажется, ему что-то в этой программе не нравилось. Ну и ладно, меньше дури, больше места. Эс Чавис, вы его ногами били? Орландо улыбнулся. Каэтаана. Марису он из рук так и не выпустил. О таком спрашивать как-то и некорректно. Но любопытно же, — не выдержала я. Эс-Чавес, пожалуйста, я же спать не буду. Орландо оскалился так, что я поняла. Это вам не мирный пушной зверек, а очень даже боевой писец. И отсутствие дракона на него никак не повлияет. Матиас Лиес, равно как и Маркус Лиес, прежде всего ценит деньги. А я участвую деньгами и акциями в нескольких компаниях и могу сделать судьбу Лиезов достаточно печальной. Я кивнула. Ну да. Самый болезненный пинок не по яйцам, а по кошельку. И самый доходчивый тоже. Пахнет замечательно, принюхался С. Чавес. Мариса улыбнулась в ответ жениху. «Прошу к столу?» Поздно вечером мы с Хавьером сидели на крыльце. «Пока можно. Пока не начались занятия, пока все тихо и спокойно». Хавьер взял мою руку и перебирал пальцы. Мы молчали. «А о чём тут разговаривать? У Марисы все будет хорошо». Эс-Чавес ушёл провожать ее в общежитие с таким видом, словно ему вручили что-то очень драгоценное. Мариса пока ему не до конца доверяет, но видно, что им хорошо вместе. А это главное. «Каэтана, это были замечательные дни», — тихо произнес Хавьер. «Были?» — уловила я детали. «Мне надо завтра вылетать к дочери». Хоронить там супругу, рассказывать обо всем. Эс понурился. Да, и так бывает. И получит он там серьезные удары. И будет от них оправляться очень, очень долго. И прежде чем я успела сообразить, мой язык ляпнул. «Полетим вместе, Эс Хавьер». Ответом мне был изумленный взгляд. «Вместе? Каэтана». «Я понимаю, что мое присутствие на похоронах будет неуместно», — спокойно сказала я. «И в вашу семью не полезу, но мы со Свартом и Виолой будем вас ждать неподалеку, К примеру, и вам будет спокойнее за друга». Хавьер посмотрел на меня как-то очень уж пристально. «Это из жалости Каэтана?» Я качнула головой. Вот уж что-что о жалости Эс-Хавьер не вызывал. Ни на минуту. Тигра жалеть не получается, даже когда он ранен. Даже когда едва ползет, Потому что, знаешь, это большая, хищная и достаточно коварная кошка. И ты ей на один молочный зуб. Так и Эс-Хавьер. Ему может быть плохо. Но когда он оправится, он сожрет любого. Может быть, не меня. Но любого постороннего человека точно. И даже сейчас он опасен. Просто так вышло, что я оказалась рядом. А нет, он бы в жизни передо мной не раскрылся. Просто так сложились карты. Нет, это не жалость. Это желание помочь, поддержать, но не жалость. Тогда я согласен. Мне не нравится, когда меня жалеют. Обещаю не вытирать вам нос, — не удержалась я. хотя вы за мной даже ночной горшок выносили». Язва. «На то мы стоим». Ответом мне была улыбка. «Я поговорю с Орландо, и мы вылетаем послезавтра утром». «Эммм, пока не в курсе наших особенностей». «А признаваться вы ему не собираетесь?» ну... С Эс Эс-Салиес собирается за него замуж. ничего что в преданы идет драконица абсолютно жених все равно тут работает хавьер фыркнул каэтана ваши игры в жуткую тайну проходили пока вас было два-три человека пока не начались занятия, пока не были посвящены посторонние столько а сейчас сейчас речь идет только о времени через которое вы попадетесь и лучше признаться самим, да ещё и получить за это какие-то преференции, чем попасться, как воришке за кражей сладостей из буфета. Хавьер, ты же меня поняла? Поняла, но все равно обидно. Хорошо, я поговорю завтра утром с девочками. А я с Орландо. Нет, сам рассказывать я ему ничего не буду. Такое лучше предъявлять по факту. Но завтра вы ему покажетесь? «Да. Договорились. Идем спать, Каэтана?» Я кивнула. «Да, спать. Завтра будет нелегкий день». Каэтана, я сказала Орландо, что у меня есть секрет, который я пока не могу ему раскрыть, и, узнав его, он может получить назад свой браслет и свое слово. «И что?» Он спросил у меня только одну вещь. Какую? Мне стало интересно. Мы сидели у Марисы в комнате и ждали девочек, а подруга щебетала, словно весенний скворец, довольная и счастливая. Он спросил, неизмена ли это родине. А ты? Я сказала, что никогда не изменяла родине и что это не касается мужчин. Я даже ни с кем не целовалась. Серьезно? Мариса кивнула. Вполне. Это же Академия, ты сама понимаешь. Дошло бы до Ферреров, а если бы Хулиан разорвал помолвку из-за моего легкомысленного поведения, отец бы мне голову оторвал. Тьфу, радуйся, что не связалась с этими Феррерами. Радуюсь? Недостаточно. Я тебе точно говорю, если там есть психически больные, там и кровь плохая. Не дай Донара вылезла бы в твоих детях или внуках. Даже с Хулианом. «А и так могло быть!» Я кивнула. Еще как могло!» «Не знают тут про генетику, но я и сама все это знаю достаточно условно, так что рассказывать не буду. Просто порченная кровь во всей семье. И точка!» В дверь постучали. Явились девушки. Сдерживаться и щадить чьи-то чувства я не собиралась и честно обрисовала ситуацию. Так и так, есть Эс Чавес, Мариса за него замуж собирается. И есть мы все. И я предлагаю довериться ректору. Нет, не потому что Мариса им будет вертеть, как пожелает. Тут как бы он еще помолвку не расторг. А потому что число посвященных в наш секрет катастрофически растет, и разоблачение — дело времени. Недолгого. Девочки переглянулись. Подумали. «Каэтана, ты уверена?» Алина смотрела мне прямо в глаза. «Не уверена», — так же честно сказала я. «Понимаешь, моя бы воля, я молчала бы, и долго, и серьезно, но нам никто не даст этого времени. Нас девять человек. Думаешь, нас не заметят у драконов?» не увидят наших вылетов, не сложат два и два. Наше отсутствие и появление новых драконариев. А если кто-то еще последует за нами, то есть нашему примеру?» Ирина мрачно кивнула. «Я не ожидала, что так получится. И Майя...» «Вот, а в Академии ни одна эсса. Как только люди поймут, тут как бы драконец на части не разорвали». «Ну, это уж ты преувеличиваешь», — я махнула рукой. «Эс-Чавес, если захочет, сможет нас пока прикрывать. Если пожелает». «А если нет?» «Тогда лучше все прояснить сразу и улететь отсюда, пока мы еще можем». «Куда нам лететь?» — тихо спросила Мариса. «Пока в Эстермах, а дальше будет видно». «Главное, не дать себя уничтожить физически, да и драконец тоже стоит поберечь». «Понятно». каэтана тогда сегодня?» «Да». «Девочки, берем с собой вещи, переодеваемся в пещерах, и я скажу, когда надо будет вылетать. Хорошо?» «Хорошо», — кивнула Сивилла. «Мне кажется, ты права, Каэ. Тайну должен хранить один человек, иначе она быстро станет известна миру». Нас намного больше. И я о том же. Пошла я за одеждой. Твою захватить? Да, пожалуйста. Полетная одежда хранилась у нас в одной комнате. В моей, если что. Хранилась, висела в шкафу, сушилась. Двери в душевую я не запирала, и девочки могли пройти ко мне в любой момент. А вот шкаф мы запирали и ключи носили с собой. Не просто так. Наши комнаты убирают, нашу одежду стирают. Проще спрятать все самое важное в одном месте, чем по всем углам. И целее будет, и меньше шансов, что найдут. «Фати, сходим вместе?» «Да, давай». Я поёжилась. Сегодня решится многое, очень многое. И сегодня будет наш первый бой. Только уже не в воздухе, а на земле. Только от этого не менее страшно. Можно выиграть войну, но проиграть мир. Кому-то можно, нам нельзя. И потому мне вдвойне страшно. Кайтана, ты уверена? Вполне. Драконицы выходили из пещеры. Медленно строились в линию. Сначала Виола, потом Эстонс, за ней Медея. Остальные по трое в ряд. Я не видела, кто именно стоит за мной, зато отлично видела, кто стоит впереди. С. Хавьер и С. Орландо Чавес. Стоят, смотрят. Я махнула рукой. «Девочки, звено! Вверх!» Мы взлетали по трое, медленно, не торопясь, чтобы не опозориться. Потом С. Хавьер свистнул в свисток, и первое звено, три человека, начали снижаться. Взмах рукой. Мы втроём поливаем огнем площадку и снова вверх. И вторая тройка за нами. И третья. Вверх и вниз. И снова вверх и кругами над площадкой, и еще раз полить ее огнем И спуститься. «И чего ты мне это показываешь? Что я драконов не видел?» «Драконов ты видел, а вот всадников...» «И что в них нового?» Я спрыгнула с Виолы. Ноги подкашивались, но я нашла в себе силы стоять ровно. А потом, когда Эсы подошли вплотную, медленно сняла капюшон с головы и стянула балаклаву. Эс Чавес поперхнулся воздухом. Хавьер молчал. Орландо выдал что-то, напоминающее малый боцманский загиб. Рядом сняла шапочку Мариса. Малый загиб плавно перешел в большой разгиб. Одна за другой мы снимали балаклавы. «Девять штук? Хавьер, скажи мне, что я сплю!» Орландо почти стонал. «За что?» Хавьер только плечами пожал. «А что тут скажешь? Крепись, дружище. Их всего девять!» так и одной было бы много. «Мариса?» Вопль был такой, словно Эс-Чавес обнаружил, что ему последние 30 лет изменяют, и все шестеро детей у его жены от разных мужчин. Мариса рядом со мной развела руками. простите Эсчавис. Эс-Чавес. Я же говорила, что у меня есть тайна, и не моя. Я готова вернуть вам ваше слово». Орландо ответил непечатно, но на возвращение слова не настаивал. «И что мне теперь с вами делать?» Я посмотрела на Хавьера. С? предлагаю пойти выпить и все как следует обсудить». «На мой взгляд, отличное предложение». С Чавес сидел за столом и злобно жевал отбивные. Уже третью по счету. Каэтана, вам легко говорить. А как я должен доложить об этом его величеству? К примеру, сказать, что драконария встала больше, и побережья будут прикрыты более надежно. Хм. Сейчас нас девять человек, но ведь и другие эссы будут стараться двигаться в том же направлении. Рано или поздно, так или иначе. А законы? Акты? все уже есть и уже было. Рассказ о том, почему драконицы и эсы перестали искать и выбирать, я решила придержать на потом. Не все сразу. Орландо печально вздохнул. Я поставила перед ним тарелку с Бизе и подвинула кофейник. «Давно вы уже драконарии?» «Полгода, наверное. Но с химерами мы уже сцепиться успели. Мы не боимся», — заверила я. «Слов у меня нет». «Ладно, Каэтана, давайте пока сделаем так. Я попробую прощупать почву, а вы пока потренируетесь». «Вместе со всеми?» «Нет, отдельным звеном. Хавьер, кого им можно назначить?» Хавьер подумал немного, а потом коварно улыбнулся. «Эссадгарда Малина. Справится». «Это который с Марисой?» — нахмурился Орландо. «Да не было у него ничего и никогда с Марисой», — отмахнулась я. «Просто он оказался посвящен в наш секрет. Вот и пришлось бедолаге молчать. А мы, чтобы пробираться к драконам, пустили слух. Ну, сами подумайте, Эс Чавес, в кого бы народ поверил? В Марису и Эдгарда? Или в меня и Эдгарда?» Орландо только вздохнул. «Ладно, пусть». «Командиром десятка, я так понимаю, все равно будет Каэтана?» «Никого другого девочки не примут. Вот и пусть. А у вас хватит ума, чтобы прислушиваться к Эдгарду и делать все, что он скажет. Тренироваться, взлетать, садиться, атаковать по команде. Те же команды. Понятно?» Я кивнула. «Вполне. Сделаем. Только он сейчас на каникулах. Вот приедет и займется. Я кивнула. «Мы будем слушаться. Эс-ректор, мы правда не хотели. Оно само как-то так получилось, что Виола меня выбрала. Ну и результат». Орландо горестно вздохнул. «Ладно, еще дней двадцать есть. Как раз Хавьер успеешь и слетать, и вернуться, и девушке пока...» Каэтана летит со мной. «Отлично». Судя по голосу ректора, ничего хорошего в этом не было. Твои родные будут счастливы? Мне плевать, огрызнулся Хавьер. Как деньги у меня брать, так все нормально, а как про уважение вспомнить, так виск начинается. Перебьются. Я хмыкнула. Да, так часто бывает. Но кто ж уважает кошелек? Уважают капкан, который может дать тебе по пальцам. Каэтана! Мариса пришла как нельзя более вовремя. Я ухватила Хавьера за руку. «Нам срочно надо выйти поговорить о поездке. Вы не возражаете?» Никто не возражал. И уже закрывая за собой дверь, я услышала. "Арланда, я могу вернуть тебе браслет. Даже и не надейся». Почему-то мне кажется, что у нас будет Эсса Мариса Чавес. Оно и неплохо. Орландо достаточно умный, чтобы оценить, какое сокровище ему досталось. Достаточно богат, чтобы ее содержать. И папочку Мариса он построить сможет. Это сложнее будет, чем с Матеасом, но Орландо справится. Я даже не сомневаюсь». Дверь закрылась, и я поглядела на Хавьера. «Думаешь, сладится?» «Уверен. Я Орландо сколько лет знаю». Он мог бы решить проблему другими методами и не жениться. А тут пусть у них все будет хорошо. Я тихонько улыбнулась. Вот это мне и понравилось в Хавьере. Он не злой, не завистливый, не подлый. Пусть у них все будет хорошо. Не сложилось у меня, пусть у них все сложится. Это же здорово. Пусть все будет хорошо.